Подобно почтению к мёртвым, духовенству и королям, но также и к чужому человеку, которому оказывают гостеприимство. Почтение может быть и тронувшей бы меня, если бы я прочёл о нём в книге, но всегда раздражавшей меня на её устах, благодаря серьёзному и умильному тону, каким она выражала его. Оно было мне особенно ненавистно в тот вечер.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 дают в себе наслаждения губительные и смертельно унылые так как мама вкушала их вдали от меня это столовое открывало для меня свои двери и подобно налившемуся плоду разрывающему свою кожуру собиралось брызнуть и излить в самую глубину моего истомлённого сердца внимание мамы когда она будет читать мои строки